Из портала я выскочила, готовясь к бою, и в последний момент успела стряхнуть в резерв белой искры из пальцев, воскликнув потрясенно. «Мастер Рейс?» обомлела, глядя во все глаза на знакомую медвежью фигуру и традиционно заросшее лицо. «Принцесса!» Мак-кукольник неловко дернулся, изображая что-то среднее между кривым полупоклоном и спонтанной реакции на магический удар. Настороженно улыбнулся. «Не убивайте меня! Не хотел быть непочтительным!» «Не убивать вас?» — Возопила, словно страстно желала обратного. «Это вы меня чуть не убили? Открыли портал под охранным смертельным заклятием. Мы едва ушли. Мне вон платье подпалило». Я машинально посмотрела вниз, но поскольку защита де Лаэрта успела вовремя запечатать переход, пришлось констатировать, что пострадали только мои эмоции, и сконфуженно добавить. «Почти, но все равно», — взвелась с возмущением. Рынин, слушая мои крики, разволновался и сделал бросок к магу, стараясь клюнуть его побольнее. «Тише, тише, мой хороший!» Притянула мальчика обратно. «Хотел вас спасти. Про заклинания на крови не знал. Каюсь». Повесил лохматую голову мастер Рейс. «Открыл переход. По счастливой случайности оказался рядом с вами». «Вот-вот», — ворчливо протянула. «А если бы нет?» Тут перевела дыхание и всмотрелась в него ищуще. как вы живы?» — прозвучало глупо, не спорю. «И реальны?» «Жив и реален», — покаянно вздохнул мастер Рейс, пряча улыбку в уголках губ, затерявшихся в обильных зарослях усов. «Я так счастлива! Мастер, словами не передать!» — горячо заверила и в доказательство решила продемонстрировать свою радость иначе. А именно, порывисто кинулась его обнимать — Стиснутый между нами армин придушенно кудахкнул, и я чуть отстранилась, выпуская его на волю. «Принцесса!» — смущенно хмыкнул маг творения, растерянно помахав в воздухе огромными лапищами и все-таки осторожно разместив их на моей спине. Ну, полагаю, он был несколько озадачен, проявленным мной пылким дружелюбием, особенно по контрасту ну, с первоначальным наездом. но это не помешало ему откликнуться на мой порыв, хоть и с заминкой. Что тут скажешь? Поведение слишком непосредственное для принцессы, тем более двойной. Но я испытала поистине феерическое облегчение от того, что маг-кукольник остался жив и здоров, а не погиб весной в Итерстанской гостинице. А эмоциональные перепады с некоторых пор «Стали происходить у меня со скоростью белые искры». «Мастер Рейс!» — прошептала с упоением, отдыхая на широкой груди, несмотря на назойливо лезущую в глаза и нос густую всклокоченную бороду. Тецефей спикировал мне на спину, шлепнувшись всем тельцем и чувствительно вцепившись когтями. «Ладно, платье немного притупило ощущение». Скарабкался на плечо и, недовольно, если не сказать ревниво, потянул меня клювом за локон. Я послушно оторвалась от кукольника, окинула его продолжительным взглядом. В первую же минуту, как увидела его во дворце, почувствовала симпатию к умному, хитрому, неуклюжему медведю, словно по иронии бессмертных, одному из лучших магов самой изысканной и утонченной магии творения – А уж когда он не выдал меня де то так и вообще переполнилась искренней признательности и самых положительных чувств. Замечательно. Просто великолепно, что он жив. Что не погиб, как я думала. Не погиб из-за меня. Тут мысль проделала изящный пируэт, и я зафыркала, изо всех сил прикусив задрожавшие губы. И через секунду, все-таки не удержавшись, Сдалась прорвавшемуся на свободу смеху. — Так вы живы, мастер Рейс? — сказала и качнула головой. — Но боюсь, что это ненадолго. И, поймав взгляд мага, мгновенно ставший острым и внимательным, пояснила. — Потому что наследный принц Итерстана обязательно убьет вас, как только обнаружит. Ведь вы выкрали меня под самым его носом. О-о-о! Лицо мастера Рейса переменилось самым драматичным образом. Даже роскошная растительность не смогла это скрыть. Пока он примирялся, как бы поизящнее всех перебить, не подвергая супругу опасности, вы просто вломились в замок и нахально меня похитили. Восхитилась Хихикая. Полагаю, Дулаерт уже достаточно разогрет чтобы среагировать экспрессивно на эту милую шутку. «Принцесса!» — расстроенно загудел мастер Рейс. «Повторюсь, я не подозревал, что принц рядом. Но вы правы, у него есть причины гневаться на меня. И без учета последнего м -м -м, недоразумения». «Это да», — прищурилась я, вспоминая свою... кукольную жизнь в Итерстане и роль в ней маготворения. «Все расскажу», негромко и коротко заверил создатель магических кукол, правильно истолковав мой прищур. «А пока вот!» Он легонько развернул меня в сторону приближающихся фигур. «Страна Эфиолов! Сапфировый клан!» Проинформировал громовым шепотом. «Что ж, вижу». Я ведь во время приветственных обнимашек глаза не закрывала, и, как полагается будущим боевику обстановку, в которую попала, изучила. Вид высоких светлых шатров, органично сливающихся с мощными деревьями, давал подсказку, что с помощью мастера Рейса меня занесло в страну древнего благородного народа, известного любовью к природе и красоте жизни во всех ее самых изящных проявлениях. Посмотрела в сторону, где за стеной аккуратных насаждений настоящий лес таким, по моему глубокому убеждению, быть не может. Громоздилась единственная уходящая в заоблачную высь гора с россыпями сапфира — источник процветания, названия и национальной идентификации принимающей меня народности. В одном из подошедших я узнала парня Эфиола, встреченного как-то у ректората Сигульской академии боевых искусств. А рядом с ним, с не меньшим, а точнее гораздо большим удивлением, увидела даму Тайлир, декана факультета вспомогательной магии. — Этельме Зизио! — с обаятельной улыбкой произнес Эфиол королевских кровей в ритуальном приветствии, прижимая пальцы к колбу, а потом направляя их движение вниз, почти касаясь травы, чистенькой и тоже идеально аккуратной. И хотя движение осталось незаконченным, в нем я увидела намек на повторение моего сверхуважительного жеста, сделанного в толкотне академического ректората. «Этель мельзи зиу!» Чинно ответствовала к траве, уже не наклоняясь, и ладошкой по ней не лозя. ограничилась обычным прикладыванием сложенных пальцев к так называемой области третьего глаза. «Счастлив приветствовать вас на землях сапфирового клана!» Дымчатоглазый эфиов перешел на эверийский язык, на котором разговаривали в Сегуле, а он от этерстанского отличался только удавлениями. То ли проявил вежливость к этерстанцам, мне и мастеру Рейсу, то ли решил не испытывать мое знание Эфиольского. «Ваше высочество!» Дама Тайлир уважительно наклонила голову, но кланяться не стала. «Все-таки я до сих пор адептка Академии, где она магистр-декан?» «Магистр!» — магистр, кивнула и я, стараясь держаться по-принцессовски и не выказывать недоумения от неожиданной встречи, и нетерпение от распирающего желания получить разъяснения по поводу происходящего. Ведь у меня стало складываться впечатление, что я прибыла сюда с запланированным дипломатическим визитом, а не была случайно выдернута из распадающегося на части замка. — Вы сообщили в Итерстан, что я благополучно спаслась и нахожусь у вас? — посмотрела вопросительно на Дымчатоглазово. Тот почему-то переадресовал взгляд магистру Тайлир, и она с мягкой улыбкой вмешалась. «Только если вы сами этого захотите». «Конечно, захочу», — не поняла я ее сомнений. «Это и в интересах эфиолов, вообще-то. А то Делаэрт расценит ситуацию не как спасение, хоть и не прошенное, супруге, а как ее похищение, и среагирует соответствующим образом». крайне разрушительным для страны эфиолов. — Ваше Высочество! — задушевно молвила дама Тайлир. — Давайте все обсудим по дороге к вашему шатру. — Давайте! — согласилась и с трудом удержалась от того, чтобы не растереть усталое лицо ладонями. — Ну, я же принцесса, а рядом родственник правителя. Тот, впрочем, проявил свойственный эфиолам такт и понимание — и откланялся, предварительно пригласив на торжественный обед в мою честь. Первым заговорил мастер Рейс. Пробасил взволнованно и слегка виновата, что узнал меня в нашу встречу в Итерстанском королевском дворце. Оказывается, будучи ярым приверженцем мейровской традиции в магии, итерстанец приезжал на празднование столетия великой колдуньи в девятый к Сарантир, и оказался свидетелем развернувшихся там трагических событий. Подробности он, разумеется, не знал, но когда в течение суток бесследно исчезли и Вальдея, и ее принцесса, мастер корил себя за то, что не попытался получше разобраться в происходящем и предложить юной наследнице помощь. Вдруг бы она понадобилась? «Ах, еще как понадобилась бы!» Я вскинула на кукольника, растревоженные воспоминаниями глаза, и мастер пророкотал виновато «Простите, принцесса!» «Вы не могли предположить всей подлости интриг», — утешила поспешно. «К тому же вернули гипотетический долг, признав меня своим магическим творением». «Мэйра, я ведь не смела об этом и мечтать», — прикидывая с куклой и каждую минуту страшась тюрьмы — Или еще чего похоже? А тут такая неожиданная поддержка!» Я благодарно сжала руки мастера, растрого нашмыгнув носом. Подумывала даже снова восторженно кинуться в объятия. Но помешало присутствие магистра Тайлир. Все-таки эфиольская дама была воспитана безукоризненно, а мои бесконечные преподания к малознакомому мужчине, пусть и моментально записанному в друзья Выглядели чересчур эмоциональным. Ну, не объяснять же, что меня так штормит уже который день. Да, прогудел мастер Рейс и подтвердил, что, заподозрив в новой игрушке принца потерянную принцессу Вальде, он решил для начала подробно расспросить меня о приведших в Королевский дворец обстоятельствах. К тому же со смешком честно сознался маг Сам он в изготовлении подходящего подарка для Делаэрта не преуспел. А огорчать принца, как мне прекрасно известно, в Итерстане очень и очень остерегаются. Я хихикнула поддерживающе. Так что мастер повременил с разоблачением. В беседе с Делаэртом отделался общими фразами и возложил все надежды и чаяния на нашу повторную встречу. При этом он подчеркнул, что, будучи примерным интерстанцем, собирался найти доказательства, что мой малопонятный визит не несет угроз благополучию принца и страны, и уже в зависимости от этого действовать по обстоятельствам. Я всхлепнула, умиляясь. К этому моменту мы подошли к отведенному мне одноэтажному шатру, расшитый полог, которого был гостеприимно откинут в сторону, и закреплен бронзовым цветком. Я притормозила, не желая расставаться с мастером Рейсом, не услышав самого интригующего из его рассказа. Но то, что поведал маг творения, не внесло полной ясности в историю. Мастер сообщил, что когда поздним вечером в смятении мерила шагами гостиничный номер, разрываясь между желаниями помочь принцессе в беде, прикрыть свой собственный проступок и остаться верным долгу интерстанца, кто-то попросту выдернул его из комнаты, невзирая на предусмотрительно установленный охранный контур, и забросил сюда, на земли сапфирового клана. За секунду до того, как переход закрылся, мастер Рейс успел заметить, что началась зачистка номера белым пламенем. По многозначительному пыхтению интенсивно вращающимся глазам, несколько раз намекающе замиравшим в верхней точке вращения, я поняла, что маг предполагает вмешательство в свою судьбу бессмертных. Ну, я бы тоже так подумала, особенно если представить общую картину. Сотворить такое заклинание, после которого никто гарантированно не смог бы выжить, Инсценировать смерть мага намеренно, чтобы ввести в заблуждение итерстанцев, мастер Рей с высшей формой боевой магии по определению не владеет. А значит, вывод напрашивался один. Кукольника жестоко и эффектно. Убили таинственные враги. Что ж, чтобы вывести из игры мага, это разумно. Но зачистка белым пламенем... «Выжечь полностью гостиничный номер? Покорежить целый этаж?» «Пробабушка так неаккуратно не работает!» Загадка, однако. Я задаченно почесала нос, поймала доброжелательный взгляд магистра Тайлир и мигом благовоспитанно опустила руку. Возле шатра крутились эфиольские дамы, и я передала им Эренина, вызвавшего фурор среди эфиолог. Они наперебой с благоговением принялись приглаживать ему перья, нежно обрабатывать оставленные дракоболем ранки, заботливо подкармливать плодами партианника и кусочками сочных аморалов, сюсюкающими голосами упрашивая спеть что-нибудь волшебное. Похоже, гостевой визит принцессы Итерстана и Вальдеи по всем пунктам проиграл появлению магической птицефеи. «Ну, это же эфиолы! Они все из себя утонченные и на изысканную магию падки!» Мальчик снисходительно принимал угощение и обожание, но радовать своими талантами не торопился. Я вкратце описала, как самоотверженно он спасал меня от убийц чудодейственным пением, и сапфировой дамы, восхищенно разахавшись и посверкивая, васильковыми наконечниками в ушах, с новым энтузиазмом принялись опекать героического рассветного аренина. Мастер Рейс простился, пообещав встретиться со мной за обедом, так что внутрь гостевого шатра мы с магистром Тайлир вошли вдвоем. Наступила ее очередь продолжить повествование, и декан призналась, что является эфиолкой по отцу, и связи с кланом Сапфира несмотря на проживание в городе трех академий, активно поддерживает. Напомнила, что именно с сапфировым кланом связаны последние годы человеческой жизни моей прапапушки, великой мэры, которую здесь продолжают высоко чтить. Потому о том факте, что под личиной адептки третьекурсницы скрывается правнучка бессмертной Виры, старание медамы Тайлир тут же стало известно правителям Эфиолов. Магистр тактично намекнула, что мое отношение к навязываемому браку с итерстанским наследником показалось ей неоднозначным. О чем она заявила правителям кланов, и те приняли решение оказать всяческую помощь наследнице великой могине, вплоть до предоставления дипломатического убежища на землях сапфирового клана. а, -а кое-что становится понятнее», — подумала я. И осторожные намеки Тайлир в Сегуле, и то, что мастер Рейс перенес меня сюда, а не куда-нибудь еще. Присела в свитое из ивовых ветвей легкое, словно парящее, кресло, и внимательно выслушала магистра до конца. Декан мимоходом просветила меня, сообщив, что среди специальностей ее факультета числится такое направление, как магическая разведка. Показалось или нет, что при этом дама послала мне переполненный значения взгляд, словно позволяя в который раз пожалеть, что не стала ее адепткой. А потому дама Тайлир иногда самостоятельно, иногда при великодушной помощи ведущих специалистов соответствующей кафедры, вела за мной легкую, не обременительную для меня и не нарушающую личных прав, как особо подчеркнула магистр, слежку. Вернее, время от времени собирала свежие сведения о моих передвижениях и последние новости из светской жизни Итерстана. Невзирая на то, что подобная деятельность, по словам магистра Тайлир, велась исключительно в моих интересах, сам факт столь пристального и одновременно скрытого внимания меня не порадовал. что, боюсь, отразилось на моей физиономии, принявшей сложное задумчивое выражение. Отловив его и верно расшифровав, магистр поспешила объяснить, что не решалась спросить официальной встречи и открытой доверительной беседы из опасения, что наследный принц Итерстана, прославившийся далеко за пределами своей страны, бластным и авторитарным характером, помешает мне быть предельно откровенной в разговоре с эфиолами. Принц Делаэрт покинул столицу, о чем стало незамедлительно известно правителям кланов, и они хотели связаться со мной. Дама Тайлир умолчала, но, похоже, это предполагалось сделать тайно. Когда одно из разведывательных заклинаний донесло, что принцесса покинула охраняемую территорию дворца и прилегающего парка, Получив приказ следовать за мной, магическая формула ёркнула в портал-воронку. Дама Тайлир взяла краткую сконфуженную паузу, и я слегка напряглась, полагая, что сейчас последует нечто неприятное или в представлении фиолки неудобное. И в самом деле магистр в крайне витиеватых выражениях принесла мне извинения, потому что энергия разведки поглотила сигнальный маячок, запущенный в портал старшим итерстанским магом. Вот как. Я слегка приподняла брови. Получается, они вольно или невольно разрушились следилку Лейра Термонта, оставив итерстанцев без малейшей информации о моих похитителях. Теперь ясно, почему Далаэрт так задержался – Ему пришлось вести поиск с нуля. Хотя, невольно расхмыкалась, я, кажется, начинаю верить в безграничность талантов наследника. Расставлю ему в упрек часовую работу там, где остальные маги вообще бессильны. Узнав, где я нахожусь, Эфиолы послали мастера Рейса, как знакомого мне человека и неплохого портальщика». Дама Тайлир уточнила, что не отправилась лично, так как предполагала, что может возникнуть нужда в грубой физической силе. Я призадумалась. «Это, наверное, если придется нести упавшую в обморок меня или еще что такое же бесславно печальное, ну или дать в морду кому-нибудь». Дама Тайлир закончила и выжидательно воззрилась на меня, Я откашлялась и в ответной прочувствованной речи поблагодарила народ эфиолов и лично магистра за беспокойство и заботу, но вполне четко обозначила, что обстоятельства с нашей последней встречи счастливым образом переменились, и отныне моя жизнь на добровольной основе навсегда связана с Итерстаном и его наследником. В общем, у нас мир, дружба, аморалы – Дама Тайлир за меня порадовалась, скорее вежливо, чем искренне. И я поняла, что ее не убедила. Что ж, придется повторять эти слова за торжественным обедом правителю клана, чтобы пресечь дальнейшие попытки спасти принцессу от злого принца против ее воли. Понятно, конечно, что у эфиолов есть свои политические построения и планы на меня. Но... С их реализацией они безвозвратно опоздали. Усмехнулась невольно. Удивительное дело, вот когда металась, как затравленная беспомощная фея-домовушка, так никому до меня дела не было. А когда вроде уже и не надо, оказывается, что многие обо мне помнят и готовы предложить самую радикальную помощь. Декан факультета вспомогательной магии с поклоном покинула шатер. И только когда его полог опустился, я вспомнила, что не повторила свою просьбу связаться с Деллаэртом. «Мэйра, надеюсь, что они сами догадаются. Я же вполне определенно заявила о том, что оставаться здесь не собираюсь, но весьма растрогана предложением. Хотя обвела заинтересованным взглядом внутреннее убранство эфиольского шатра». «Когда еще доведется побывать на легендарных землях сапфирового клана, овеянных божественным образом моей знаменитой прабабушки Качнулась задумчиво. «Так что, может, и правда не спешить с сообщением Делаэрту? Погуляю пока в свое удовольствие, осмотрюсь, пообщаюсь с софиолами, вкусно пообедаю. А то я принца знаю, примчится, всех построит». Меня сразу же домой утащит. И не приведи мэра воплотить свою навязчивую идею повсюду водить за руку. Э, э э смущенно хихикнула. Пожалуй, в свете этих размышлений я даже поприветствую эфиольскую скрытность. Только бы она вздохнула сокрушенно, не вылилась в войну с Этерстаном. Посчитав, что правители четырех кланов уже достаточно взрослые и разумные, чтобы предугадать последствия своих действий и нести за них ответственность, я всецело успокоилась и занялась интересным знакомством с элементами эфиольского быта. Пока мы шли к шатру, я обратила внимание на то, какой здесь идеальный лес – светлый, редкий – вылизанной до завистливого зубовного скрежета оскалки. Деревья одной высоты высажены будто по линейке, строгими рядами с одинаковыми промежутками. Может и правда по линейке. Кустики аккуратненькие, без единого пожелтевшего листочка. Травка оформлена четкими квадратиками. Мощенных или насыпных дорожек нет». Но земля настолько ровная и чистенькая, что не уступит паркету в королевском дворце Этерстана. Вокруг ни единой пылинки-соринки. Мэйра, разве это нормальный лес? И как они этого добились? Растения-то сплошь раскидистые дубы, буки, клены и ясени и подлесок соответствующий Как можно было привести все в образцовый порядок? И не хотелось бы критиковать, но это называется «жить близко к природе». Они случайно травку по утрам расческой не приглаживают? Жилища у фиолов тоже своеобразные. Летящие воздушные шатры различной этажности. По дороге видела мелька аж Наверняка для правящего рода. Какая внутри конструкция... И как выдерживает вес, представить не могу. Обед устраивают по обычаю, опять же на природе. В смысле, столы ставятся между деревьями. Но после обеда обязательно напрошусь на экскурсию в трехэтажный шатер. Лучше, как говорит брат Атаран, один раз удовлетворить желание, чем потом десять раз промучиться, гадая. Шатры здесь раскидывают... или между двух-трех деревьев, или вокруг одного. Но в любом случае крупный дуб или орешник, излюбленное дерево Эфеолов является обязательным элементом сооружения. При этом дуб олицетворяет крепкое здоровье и долголетие, бук – победу и удачу, ясень – бессмертие и справедливость, а клен – защиту, внутреннюю красоту – и благородство. Вот и мой шатер крепился к возвышающемуся равнеохонько в центре стволу, еще довольно молодого, но уже вполне объемистого, крепкого и крупного вечно зеленого дуба, около полутора метров в обхвате. Почему для принцессы вальдеи выбрали дуб? Не знаю. То ли посчитали, что мне для жизни с Авером потребуется много здоровья, то ли другого свободного шатра не нашлось то ли я для клена красотой не вышла, даже внутренней. Похихиков по этому поводу, я внимательно оглядела изящную мебель, всю без исключения плетеную, даже кровать. Каждый предмет находился ровно на своем месте, формируя картину полной симметрии и идеально выверенной гармонии. На одном из кресел было разложенное фиольское платье цвета сапфира – Того, что ценится у этих драгоценных камней, наиболее высоко, как я помню. Василькова синего умеренной интенсивности. Красивое платье. И местная мода отличается от этерстанской. Я свела лопатки и взялась за маги-застежку, блуждая взглядом по утонченно-холодной обстановке, несмотря на самый настоящий живой дуб посередине. Нет, какое все-таки удивительное сочетание – Ножки кровати стоят прямо между слегка выступающих корней, а несколько находящихся внутри шатра нижних веток осеняют постель зеленым освежающим навесом. Одна из веток вдруг пошевелилась и проворно сползла по стволу вниз, формируясь в зеленовато-коричневое существо ростом мне по пояс. И хотя из курса межрасовых отношений у меня всего лишь зачет — феведению и то полученный своеобразным путем, но сомнений в том, что передо мной фейри не было, а вот какой именно вид сказать не взялась бы вечного блаженства в родном краю настороженно поблескивая глазами бусинами приятным хрипловатым голосом поприветствовал посетитель, отметая все робкие предположения о настигших меня на нервной почве зрительных галлюцинациях. Мэйра, а если бы я уже маги-застежку на платье расстегнула? Понимаю, что Фэйри не человек. Да и пол не вполне ясен. Но все равно неловко. Замершая на спине рука поднялась, испуганно проверив целостность застежки, и чинно опустилась. Визитер внезапно подпрыгнул, Проделал пару затейливых кувырков в воздухе и три-четыре танцевальных па. — Вечного блаженства! — ответила воспитанная и вежливо наклонила голову, решив этим ограничиться. — Ну, с кувырками у меня как-то не очень. и Я же в придворном платье. Глазенки Фейри удовлетворенно сверкнули. — Порадовался моей готовности вести диалог, что ли? — Э-э... «А надо было закричать или в обморок упасть, да?» «Повелитель Фейри стелит даме Аглации мягкий ковер из золотых листьев удачи и благоденствия и просит о личной беседе», — с очередной серией кульбитов сообщил стручкоподобный Фейри. Поскольку ничего, хоть отдаленно напоминающего коврик, рядом не наблюдалось, Я догадалась, что эта фигура речи такая витиеватая. И улыбнулась любезно. Благодарю. И раз уж речь зашла о повелителе, а не о рядовой фее-полевке, откликнулась с готовностью и приличной долей заинтригованности. Хорошо. Где он? Вгляделась озадачена в плотный ствол дуба. Ну, не за ним же прячется. Насколько я помню, повелитель Фейри... Хм... «Весьма крупный мужчина. Вряд ли бы он сюда вписался». «От лагеря далеко отходить не буду», — сразу предупредила, внезапно напрягшись. Кое-какие меры безопасности следовало соблюсти. «И не надо!» — всплеснул ручками-веточками волшебный посланник. «Здесь совсем рядом!» — он молниеносно подскочил ко мне, и с неожиданной силой пихнул вперед. Я полетела лицом на узловатые, слегка выступающие из травянистой земли мощные корни, прямо таки заранее ощущая их отпечаток на своих щеках. Еще успела подумать расстроенно. Ну вот. Но тут корни резко разошлись в стороны, часть почвы вместе с травой осыпалась, и я, как ни банально звучит, провалилась сквозь землю. И сквозь планы бытия